Но Гутман, кажется, уже был занят другим. Обернувшись в траншеи, он недолго повглядывался в тыл и предупреждающе окликнул комбата. «Товарищ капитан!» Волошин оглянулся. сбегавший к болоту гривки кустальника с пригорка вниз пробиралась группа людей. В первом из них, в накинутой поверх шинели палатки, он сразу узнал командира полка. Так вот, почему его не оказалось в штабе. Впрочем, все было в порядке вещей. Произошла неудача, и начальство пожаловало в батальон, чтобы во всем разобраться на месте. Что ж, возможно, так оно и лучше. Может, майор еще и наблюдал все это побольше. Значит, долго объяснять ему не придется. Гудман, окликнул он ординарца, бегом в девятую взять сведения о потерях. Минуту спустя в траншейке стало тесно от невпроворот набившихся в нее людей. Командир полка прибыл сюда со всей своей свитой, адъютантом, ординарцем, заместителем по поличасти майором Миненко. Сюда же прибежал и Маркин, и двое проверяющих из штаба полка. Хорошо, что бризантный обстрел прекратился, и редкие разрывы грохали теперь в стороне совхоза. А то бы одного меткого залпа было достаточно, чтобы обезглавить полк. Волошин, отстранив к стенке начхима, торопливо протиснулся навстречу командиру полка. «Товарищ майор, атака не удалась. Батальон отошел». «Кто разрешил?» — резко перебил его командир полка. «Не было связи. Немецкая артиллерия. Кто разрешил?» жестче прежнего оборвал его командир полка, неподвижным взглядом уставясь ему куда-то на грудь. В траншеи сделалось тихо. Причувствуя скандал, все напряженно рассматривали комья земли на бруствере. «Я же вам объясняю», — повысил голос Волошин, собрав воедино всю свою выдержку, чтобы хоть внешне казаться спокойным. «Кто разрешил отойти?» — четко вырубая каждое слово — Набивался командир полка. Вы получили приказ на атаку? Я получил приказ на атаку, но мне не хватило времени разведать высоту, товарищ майор. А там оказалось более восьми пулеметов. К тому же батальон попал под губительный огонь брезантных и потерял треть состава. Я спрашиваю. Тише и от того еще более зловеще повторил свой вопрос командир полка. Я вас спрашиваю. Кто вам разрешил отвести батальон на исходный рубеж? Волошин замолк. Он уже знал эту манеру многих начальников долбить подчиненного вопросом, не давая этому ответить. Наверное, и теперь отвечать не имело смысла. Его ответ вовсе не интересовал командира полка. Кто разрешил отойти? Стоящий за командиром полка, одетый в новенький белый полушубок, Майор Миненко с неизменной улыбочкой на добродушном лице заметил язвительно. «Похоже, он первый день командует батальоном и не понимает, что прежде чем принять такое решение, следует посоветоваться». Все время тщательно сохраняемое спокойствие комбатов вдруг разлетелось в дребезги. «Я не первый день командую батальоном и знаю, что следует». «На одного знания недостаточно. Чтобы доложить, надо на связь, а ее...» «А кто же должен заботиться о связи?» — ядовито произнес командир полка, допустив явный промах в знании недавно введенного боевого устава, и комбат не замедлил этим воспользоваться. «В данном случае, ваш штаб, товарищ майор, согласно новому боевому уставу, связь в частях организуется сверху вниз». И справа налево. Грамотный, невозмутимо сказал командир полка своему заместителю. Кивнул в сторону комбата. Грамотный. А почему не взята высота? Я объяснил почему. Не подавив огненных средств, я не могу губить людей в бесплодной атаке, сказал он твердо и даже с некоторым вызовом. Тут же понял, что в этот раз сам допустил оплошность. А людям говорить не следовало. И действительно, командир полка подхватил язвительно. — Ага, жалеешь людей, жалостливый. Ты слышишь, Миненко? — кивнул он замполиту. — Ему людей жалко. На приказ ему наплевать. Его одолела жалость. Вы слышали? Обращался майор ко всем, кто находился в траншеи. Но все угнетенно молчали. — Может, ты еще и себя пожалеешь? «Я себя не жалею, но бойцов да, и понапрасну губить батальон не стану. четко произнес комбат, подумав, что теперь уж терять ему нечего. Но он ошибался. Он еще не знал, что ему уготовил командир полка. «Вот как!» — удивился майор. «Тогда я тебя отстраняю! Я тебя отстраняю от командования!» Плотное, обветренное лицо командира полка выражало предел решимости. Ты понял? Я понял, мало что понимая, спокойно ответил Волошин, и, чтобы не пошатнуться от охватившей его странной расслабленности, прислонился к стенке траншеи. Командир полка, тем временем, сдержанным мстительным взглядом, окинул командиров траншеи. Лейтенант Маркин, я вас слушаю, отозвался издали начальник штаба. Командуйте батальоном. «Есть?» — не очень уверенно, — ответил Маркин. «Навести в батальоне порядок и атаковать высоту. К 13.00 доложить о взятии, ясно?» «Ясно», — заметно упавшим голосом выдавил Маркин. И Волошин подался от стенки. «Каким образом он ее возьмет к 13?» Вмешиваясь в ставшие, уже не своим делом, без заговорил он. Вон на соседние немцы. Они бьют батальону во фланг и спину. Сначала надо взять высоту малую. Командир полка смерил Волошина презрительным взглядом. Каким образом взять, могу посоветовать выстроить батальон и сказать, видите высоту, вот там будет обед, в обед там будет кухня. И возьмут. Товарищ командир полка, прослышался незнакомый голос из дальнего конца траншеи. Все в удивлении повернули головы в сторону незнакомого майора, который странно, задвигав плечами под измызганным полушубком, сказал «Товарищ командир полка, одну минутку, я не согласен». «Интересно, с чем он еще не согласен?» — этот ответ врач. Невольно мелькнуло в сметенном сознании Волошина. Что он еще скажет? Однако, хрипя астматической грудью, ветврач протиснулся по траншеи командиру полка. Я не согласен со снятием командира батальона. Вы, удивился Гулько, кто вы такой? Я, уполномоченный штадива, майор ветеринарной службы Катьков. Вот как, совсем уже недоуменно подумал Волошин. который не рассчитывал тут ни на что заступничество, и поступок этого ветеринара явился приятным для него утешением. «Ну и что?» — холодно бросил командир полка. «Ну и что, что вы уполномоченный? Командир батальона не обеспечил выполнение боевой задачи. Вот я его и отстраняю от должности. Кстати, следом командира дивизии». «Вы не правы», — резко сказал ветврач. Я находился в батальоне и видел все своими глазами. Командир батальона действовал правильно. Много вы понимаете, сказал командир полка. Здесь я хозяин, и я принимаю решение. Вот со своим заместителем. Маркин, я товарищ майор. Вызывайте командиров подразделений, ставьте задачу. Есть вызывать командиров подразделений, как эхо повторил Маркин, И этот его послушный ответ вернул Лолошину ощущение неотвратимой реальности. В одночасье и со всей отчетливостью он понял, что вот сейчас стараниями этого исполнительного Маркина будет окончательно погублен его батальон. И чтобы воспрепятствовать этому, он ухватился за последний свой аргумент, других у него не осталось. «А снаряды для батареи нам выделены?» «Батарея сидит без снарядов. Кто подавит их пулеметы?» Зло заговорил он, с нескрываемой неприязнью глядя в глаза командира полка. «Снаряды я вам не рожу», — сказал тот. «Пусть их лучше поищет у себя командир батареи». «Батарея — не снарядный завод», — твердо сказал сзади Иванов. «Все, что было, я уже израсходовал. Так уже и все». До последнего снаряда, можете проверить. Наступила тягостная пауза. Командир полка растерянно поглядел по сторонам, но тут же быстро нашелся. Раз нет снарядов, значит по-пластунски. По-пластунски сблизиться с противником и гранатами забросать траншею. Поняли? Так точно, с готовностью, хотя и без подъема, повторил Маркин. Гранаты у бойцов есть? Есть. Товарищ комполка снова заворошился в траншеи ветврач. — Под таким огнем невозможно даже и ползком. Я видел. — Мне наплевать, что вы видели, — вскипел Гунько. Вы не затем присланы в полк, чтобы мешать выполнению боевой задачи. — Я прислан контролировать ее выполнение, — озлился и ветврач. — И я доложу командиру дивизии. Вы неправильно ставите задачи. Не вам меня учить, товарищ ветврач. Маркин, всех в цепь. Командир батареи. Приказываю ни на шаг не отставать от командира батальона. Пулеметы. Где пулеметы ДШК? Здесь, на своих позициях, Оглянулся Маркин. Пулеметы вперед. Всему батальону ползком вперед. Поняли? Только вперед. Понял, товарищ майор, отвечал издали Маркин. И на Волошина всю с более очевидной ясностью стало доходить роковой смысл происходящего в этой траншеи. Представив, какой груз ложится на бывшего его надштаба, он неприятно поежился. Вряд ли Мартин с ним справится. Но теперь это его не касалось. Он перестал быть командиром батальона и, и ни за что не отвечал больше. Он стал тут посторонним. «Позвольте, Я доложу командиру дивизии, не унимался ветврач. врач. Я прошу не начинать атаки до моего доклада, комдиву. Это не ваше дело, сказал командир полка и спросил, полуобернувшись к Волошину. Командир рот на местах? Кроме командира восьмой, который убит, мрачно сказал Волошин. И в роте не осталось ни одного среднего командира. А тут где-то Круглов был, вспомнил замполит. «Я здесь, товарищ майор!» Послышалось издали от входа в блиндаж. «Вот он временно и заменит комроты!» Решил Миненко. «Круглов, принимайте роту!» «И батальон вперед!» Повысил голос командир полка, Суровым взглядом поедая Маркина, Который озабоченно поежился в траншейке. «Есть!» Явно довольный собой и своей распорядительностью, Командир полка сноровисто выскочил из траншеи, за ним вылезли остальные. По одному они перебежали открытый участок поля и скрылись в гривке кустарников. Штабисты тоже ушли, и последним, с некоторой нерешительностью, выбрался из траншеи ветврач. Он был озабочен и ни с кем не простившись, побрел следом за всеми. В траншеи стало свободнее. Маркин, в ожидании прихода Кизевича и Яросчука, упорно молчал, придавленный грузом свалившейся на него обязанности. Иванов тихо переговаривался с огневой позицией, выясняя количество оставшихся там огурчиков. По его подсчетам, их должно было на шесть штук больше, чем докладывал старший на батарее. Маркин. сказал Волошин, утратив всякую официальность по отношению к своему преемнику. Вы не очень старайтесь. Маркин недоуменно пожал плечами. «Я что? Приказ. Слыхали? Приказ приказом, но не очень старайтесь. Поняли?» Маркин не ответил. Кажется, он ничего не понял из намеков Волошина. И тот объяснять не стал. Тем более, что стылок траншеи уже бежал Ярощук. Скоро должен был подойти Кизевич. Стараясь сохранить остатки спокойствия, Волошин протиснулся за его спиной и влез в опустевший блиндаж. В траншее он был уже лишний.